Глава 29 Тем, кто найдет это письмо. Я никогда не умела выражать свои чувства, но все-таки попробую. Сейчас час ночи, на улице ливень, и я собираюсь сесть в машину. Но прежде чем уехать, я подумала... Нет, я почувствовала необходимость ненадолго задержаться и написать кое-что на листке бумаги, а потом я оставлю его здесь, в этом месте, которое на время стало моей берлогой. Я не знаю, что произойдет сегодня ночью. Не знаю, что меня ждет или знаю, но не хочу об этом думать», — зачеркнуто. «Меня утешает то, что так или иначе все решится. То, что я собираюсь сделать, не имеет ничего общего со смелостью. Мне страшно, но у меня нет выбора», — зачеркнуто. «В этой истории у меня никогда не было выбора. Не знаю, чего я боюсь больше, ошибиться или оказаться правой. Потому что, если я права, он существует. Он всегда существовал и живет не только в моем воображении. Хотя все с самого начала считали меня сумасшедшей». А если он существует, то сейчас он с ней, с моей дочерью, с моей девочкой. Все это время... Боже, я еще не знаю, как он выглядит, но знаю, что он такой же человек, как мы с вами. Не обманывайтесь, он не монстр. Если вы думаете, что чудовищные вещи совершают только монстры, вы никогда не будете в безопасности, как и ваши дети. Некоторые люди способны на немыслимые поступки. Я знаю, что вы меня не поймете, и даже надеюсь, что вам никогда не удастся меня понять. Потому что, если бы вы поняли... Это означало бы, что вы тоже в том же положении, что и я, и не смогли защитить тех, кого любите. Есть кое-что похуже, чем боль от трагедии. Чувство неполноценности из-за того, что я не смогла ее предотвратить. И теперь я это знаю. Я бы хотела, чтобы вы видели, как я сейчас сижу за этим столом, уже в куртке и ботинках, держа в одной руке ключи от машины, а в другой ручку. Я готова выйти на улицу и поехать сквозь грозу. Я трачу лишние несколько минут, чтобы написать вам здесь, в покое и тепле. Прежде чем отправиться в путь, я должна сказать вам две вещи. Мой долг — предостеречь вас. То, что случилось со мной, может случиться и с вами. Если честно, мне бы даже хотелось, чтобы это случилось с кем-то другим вместо меня. Знаю плохо так говорить, но вы на моем месте хотели бы того же. Никому не захотелось бы знать то, что сейчас знаю я. Я не держу зла на тех, кто не поверил мне. Наверное, на их месте я повела бы себя так же. Но кому-то придется за все это заплатить. Это будет не месть, а правосудие». Вы говорили, что я не могу быть объективной, что нет никаких доказательств. Вы намекали, что во мне говорит лишь отчаяние. Но если сегодня ночью у моей дочери есть надежда, то только потому, что я ее мать. Никогда не забывайте об этом. В своем положении я могу двигаться только вперед. Я зашла слишком далеко, и никто, даже полиция, не может мне помочь. Времени больше нет. Я должна сделать это одна. Еще несколько минут, и я узнаю, права я или нет. И если вопреки тому во что меня заставили поверить ее там не окажется или мне не удастся увести ее с собой, это будет только мой провал, потому что изначально во всем была виновата только я. Я была недостаточно бдительна. Я осознаю, на какой риск сейчас иду, но, как я уже сказала, у меня нет выбора. Однако я всем сердцем надеюсь, что еще не слишком поздно. Если же по какой-то причине мне суждено погибнуть, я не вернусь, не пытайтесь меня искать, продолжайте искать его. Сделайте это не ради меня и даже не ради Авроры. «Сделайте это для себя и своих детей». Сирена. По скрипту. Адоня, ты намного лучше, чем ты думаешь, и чем думают все. Тебе никогда не отпустят грехов, так что больше не ищи ни у кого прощения. Твоя сестра тоже не права и должна позволить тебе видеться с племянницей. Спасибо за то, что поверил мне. Спасибо за то, что попытался меня остановить. И за то, что тебе это не удалось».